Глава 11. Несколько веков назад, когда эльфы только явились в этот мир, так как их собственный потерпел крах, слишком много хаоса и разрушения принесли с собой маги-чернокнижники. Ушастым пришлось покинуть насиженное место. Расчеты и оракулов как раз и привели их в наш мир. Но возникла проблема, они не могли найти пристанище. Лесов было мало, в основном поля и пустые земли, Чтобы вырастить лес, им пришлось бы ждать много лет. Но для них время играло плохую роль. И тут постарались оракулы, предложив посетить священное место драконов, где каждый может получить ответ на вопрос или помощь. Тогда владыка Селель направился в храм Солнцеликого Огнедышащего и спросил у него артефакт-тотем, с помощью которого всего за несколько дней ушастым удалось вырастить чудесный вечно зеленый лес – в котором нам с тобой удалось побывать. Зимой в лютую стужу, в метель, на землях ушастых царило лето. Как им это удалось, никто не знает. А они своих секретов никому не рассказывают. а тот тотем-артефакты они вернули в храм?» — не удержалась от вопроса Мэйла. Она уже поняла, к чему клонит напарник. «Молодец, правильно мыслишь», — похвалил он ее. потом ответил. «Нет, не вернули». Его берегут, как зеницу ока. Еще никому не удавалось подобраться к артефакту. Но ведь мало кто и пытался. Вещь, по сути, не никому, кроме эльфов. Только в их руках она может работать. «Но мы же попробуем, правда?» Хитро улыбнувшись, оборотню спросила девушка. «Только как проникнуть на их территорию незамеченными? Как я поняла, эльфы знают о малейшем проникновении в их лес. Видимо, срабатывает охранка». «Да, стоит даже приблизиться к границам, как они уже знают, кто идет, ответил Лириат. Но, судя по его взгляду, в котором запрыгали смешинки, он уже все продумал. «Лир, не томи, говори, как мы станем действовать», поторопила девушка. «Скоро праздник осеннего шальмана, время, когда даже самые непримиримые враги должны подать руки друг другу». Три дня многие существа обходят, облетают, обползают все расы, чтобы пожать руки. Это традиция, правило, называй как хочешь, и мы. отправимся к ушастым пожимать руки за их предательство. Нахмурилась Мейла, потом зло процедила. Архрак, я бы так пожала, точнее, сжала шею гада владыке, чтобы он больше никогда не захотел делать гадости. Мы сделаем все намного хуже для них, не переживай. «Я знаю, где хранится их тотем. Отправимся к эльфам ближе к ночи. Они обязаны будут оставить нас на ночь. У нас будет всего несколько минут между одиннадцатью и двенадцатью ночи, чтобы добыть тотем», — произнёс оборотень. «А почему несколько минут?» — не поняла девушка. «И в какое именно время? Выбрать из целого часа сложно. Как мы узнаем, когда нам действовать?» «Поверь, напарница, ты сразу об этом поймёшь», — с улыбкой отозвался оборотень но, заметив задумчивое выражение девушки, пояснил. «Каждый артефакт требует свою цену. У тотема ушастых цена — их энергия. На пять 7 минут они застывают статуями, ничего не видя и не слыша, отдавая свою энергию артефакту. Именно в этот период нам необходимо хватать вещицу и уходить порталом». «А ты сможешь его открыть в землях эльфов?» — задала резонный вопрос девушка. «Вот тут-то оборотень и задумался». «Попытаюсь» неуверенно произнёс он. «Это не ответ», — отрезала Мэйла. «Нужно рассчитать разные варианты отхода. Завтра потренируемся в полётах. Смогу ли я тебя поднять в воздух?» «Вампира же подняла без всяких тренировок», — с обидой буркнул оборотень. «Милый мой напарник, ты не учёл маленькую детальку», — ехидно усмехнулась напарница. «Грих и сам прекрасно умеет летать. Он мне помогал. Я же его только поддерживала, чтобы не свалился». «Ты и полеты вещь несовместимая. Потому нам и стоит потренироваться, смогу ли я тебя удержать. Усёк?» Лириату ничего не оставалось, как кивнуть, не став больше задерживать напарницу, едва сдерживающие зевки. «Отдыхай, приятных сновидений. Завтра с утра на тренировку», — уточнил он. Мэйла ответила согласием. Стоило напарнику покинуть спальню девушки, как она мгновенно упала на подушку и забылась сном. Утро Мэйлы началось с криков напарника — Он ураганом ворвался к ней в покое в одних легких брюках с голым торсом. Упав на кровать к девушке, радостно завопил. «Мейла, пора вставать! Солнце уже выглянуло, нечего разлеживаться". «Рехнулся!» Едва разлепив веки, прищурилась Мейла. «Ты вообще спишь когда-нибудь?» «Иногда. Сон слишком большая роскошь. Надо получать от жизни удовольствие. Вставай!» «А что это за вид? Ты забыл одеться?» Подозрительно прищурилась напарница, разглядывая голый торс парня. «Так жарко же. К тому же в рубашке ты можешь меня уронить». Довольно оскалился оборотень. «Хм, а с голым торсом, значит, шансы увеличиваются». «Конечно, есть за что ухватиться». Поиграв мускулами, радостно с хитринкой изрек Лириат. «Слезь меня, встаю я уже», — отпихнула Мейла от себя оборотня. «Ты чего с утра не в духе?» — состроив невинное выражение, поинтересовался Лириат. «Откуда ему взяться, если один несносный напарник не дал такой чудесный сон досмотреть? Влетел, разбудил, потревожил?» «Всю жизнь проспишь», — поднял палец вверх Лириат. «Надеюсь, во сне ты видела меня?» «Мечтать не вредно, надейся дальше», — не удержавшись, показала язык напарнику Мейла. «Пусть тебя видят в своих снах твои любовницы, а я уж как-нибудь обойдусь без такой роскоши». «Злая ты, теперь буду знать. Утром ты всегда не в духе». «Выйдем, не одеться надо», — натягивая на себя легкое покрывало, потребовала мэйла. «Пуф, чего я там не видел?» Тут же фыркнул парень, продолжая хитро поглядывать на девушку. «Сейчас стукну», — пригрозила напарница. «Смотреть будешь у других, они точно от счастья пищать будут. А сейчас брысь отсюда!» Оборотню ничего не оставалось, как с сожалением покинуть комнату напарницы и дожидаться ее за дверью. Приняв душ, быстро облачившись в легкие штаны и тунику, Мэйла собралась выходить, как услышала за дверью крики и визги, прислушалась, пока не понимая, что происходит. «Изменщик, сказки мне будешь рассказывать? В таком виде?» «Лейра, уймись, мы с Мэйлой на тренировку идем. попытался утихомирить девушку Лириат. «Это сейчас так называется. А со мной ты тоже тренируешься, да? Только для чего? Чтобы потом бежать к ней?» Продолжала верещать обиженная любовница. Дура, уймись! рявкнул рассерженный оборотень. Не твое дело, с кем и когда я сплю. Тебе я точно ничего не обещал. Еще одно слово. Лирик, милый, но ты же знаешь, как я тебя люблю, потому и ревную! Пошла на попятная девица. Мэйла усмехнулась. Рывком открыла дверь и застала довольно занимательную картину. Девушка повисла на напарнике, целуя его, он же всячески пытался отстранить ее от себя. «Я не помешала?» — невинно осведомилась магичка. При этом она прекрасно уловила ненавидящий взгляд красавицы. Еще как помешала!» — буркнула девица. «Нет, нисколько, я уже заждался!» — в унисон с ней выкрикнул Лириат, быстро отстранив от себя назойливую девицу, которая всем своим видом демонстрировала недовольство. «Тогда идем, у нас мало времени», — бросила Мейла, направляясь к выходу. На обнимающуюся пару она уже не смотрела. Ей вслед раздалось шипение, но Мейла на это только посмеивалась. Ей действительно было нереально весело, и утро обещало стать довольно занимательным. Как магичка и предполагала, назойливая девица потащилась следом за оборотнем. Ее губы оказались недовольно поджаты, тело напряжено. В любой момент она готова была броситься к напарникам. Едва отделавшись от прилипалых, как и крестила её про себя магичка, Лири облегченно выдохнул и приблизился к напарнице. «Хм, как же мне тебя поднимать?» – задумалась девушка. «За плечи неудобно, за талию ты слишком тяжелый. Сейчас попробуем». Мейла немного взлетела, поймала поток и, подхватив оборотня подмышки, попыталась поднять его в воздух. Но именно попыталась. Не успела Мэйла взмыть, как настырная девица мгновенно бросилась к Лириату, схватила его за ноги, прижала к себе и завопила. «Это называется тренировки? Она тебя обнимает! Не пущу!» Вполне естественно, после такого, что все трое оказались на земле. Мэйла так вообще упала и ударилась копчиком. Зашипела. «Значит так, мой дорогой напарник. Или ты разрешаешь свернуть ей шею, или никаких тренировок. Ясно?» Мое терпение лопнуло зло процедила магичка, сверкая глазами от ярости. Ее тело охватило огонь. «Сворачивай и продолжим», равнодушно заметил Лириат. Обернувшись к прилипали, собравшись снова завопить, жестко и холодно выдал. "Все, ты свободна! Отставка!» «И ты позволишь ей до меня дотронуться?» схлипнула девица. «Даже несмотря на то, что между нами было?» «Что было, то прошло. Ты мне надоела». А не уймешься, я еще и помогу напарница тебя придушить и прикопать по тихой грусти. Мейла больше не смогла выдерживать нытья. Она двинулась на девицу. Та быстро подскочила, подхватила длинную юбку, задрала ее и с визгами бросилась бежать. Фух, наконец-то, облегченно выдохнула магичка. И где ты таких идиоток находишь? Хотя можешь не отвечать. Ты же ни одну юбку не пропускаешь. А ты никак ревнуешь, сексуальным шепотом прошептал Лирит. «Могу и тебе оказать честь и...» «Лир, хватит!» Резко оборвала его Мейла. «Достаточно. Мы оба прекрасно знаем, что ни к чему хорошему это не приведет. Давай оставим эту тему. Мы только напарники, ага. И никаких намеков на что-то большее». «Хм... Давай на чистоту». Вдруг стал серьезным оборотень. Мейла приподняла бровь, готовясь слушать дальнейшее. «Я ведь тебе нравился. Не стоит отпираться, такого не утаишь». Что же сейчас произошло? В один момент я осознала, что моя детская влюбленность ни к чему хорошему не приведет. И ты точно не герой моего романа. Спокойно ответила девушка, пристально и твердо глянув на напарника. Ее слова удивили, парня. И ты ко мне больше ничего не чувствуешь? С сомнением поинтересовался Лириад. Только легкое беспокойство за твою пятую точку, всегда находящую приключение. Это как относиться к непутевому брату. Пояснила она оборотень сник. Ему не важен был факт влюбленности, но задевало именно то, что Мейла перестала смотреть на него обожающим взглядом, как это было раньше. Он слишком к нему привык. И сейчас в его душе боролись противоречивые чувства. По сути, напарница его во всем устраивала, но в роли любовницы он ее не представлял. А с другой стороны, привыкшего ко всеобщему обожанию Лирия токоробил тот факт, что нашлась та, кто смогла перебороть свои чувства к нему». «Ладно, мы отвлеклись. Давай продолжим. Надеюсь, больше никому не придет в голову нас прервать». Нахмурилась Магичка, оглядываясь по сторонам. На тренировочной площадке они были одни. Помешать им никто бы не смог. «Давай», — согласился оборотень, приготовившись к полету. И снова девушка поймала поток, подхватила напарника и взлетела. Но не высоко. Даже воздух не помог удержать тяжелое тело напарника. С трудом опустившись на землю, Мэйла задумалась. «Ты слишком тяжелый, я не смогу тебя далеко унести. Сейчас попробуем кое-что другое», — прошептала девушка. Лириат ничего не сказал. Мыслей по этому поводу у него совсем не было, но он надеялся на острый ум и находчивость напарницы. Оборотень верил в нее, знал, она обязательно найдет выход из положения. Сев на землю, Мейла сначала размышляла несколько минут, потом встрепенулась и взлетела вверх метра на два. Ее руки начали сами творить волшебство. Она призвала один поток, притянула второй, позвала ветер на помощь, скрепила все, только после этого с трудом подняла Лириата и закрепила его тело еще одним потоком воздуха. Теперь ей стало значительно легче. Она летала с напарником около получаса, пока не выбилась из силы и не растратила весь магический запас на поддержание ветра и воздуха. Опустившись на землю вместе с напарником, девушка пыхтела, как паровые тачки гномов. Усталость давала о себе знать. «У нас все получится, но времени будет только полчаса на все про все. Успеем добраться до границы за это время?» «Да, успеем. Нам понадобится гораздо меньше времени», — уверенно ответил оборотень. Вот только в груди девушки зрело чувство. «Легко они не отделаются, им надо готовиться к худшему». Тревога легла на сердце, но говорить напарнику она ни о чем не стала, чтобы не тревожить парня раньше времени. Она надеялась на благополучный исход. Ведь они не из таких передряг выходили победителями. Но что-то все таки давило и тяготило. Эльфы не идиоты, они не станут бездействовать, узнав о пропаже, и наверняка бросятся в погоню. Пока Мейла попыталась отогнать мысли о погоне, сосредоточившись на другом, Ее интересовал вопрос, который она и поспешила задать оборотню. «Лир, расскажи, как ушастые чувствуют свой артефакт? Есть ли возможность как-то замаскировать его пропажу, пока мы сможем скрыться?» «Хм, не знаю», — честно ответил оборотень. «По сути, я даже не предполагаю, как он работает. Но ты молодец, я попрошу у отца один замечательный порошок. Он на минут десять может скрыть все, что угодно. Надеюсь, нам этого времени хватит, чтобы скрыться». Десять минут мало, скорее себе, чем напарнику выдала девушка. Ладно, нам любая фора важна. Будем надеяться на удачу. А теперь осталось разработать план. Ох, как же гудят ноги! На мгновение остановившись и привалившись к дереву, пожаловалась Мэйла. Еще бы! Шутка ли за день обойти драконов, гномов, людей, побывать у верятов? А ты рисковая! Вдруг улыбнулся напарник. «Едва от них ноги унесла, еще и две их добычи прихватила, вампира и кристалл, а сегодня рискнула заявиться для рукопожатия». «Так ты сам говорил, никто в такой день не сможет причинить вреда», усмехнувшись, пожала плечами девушка. «К тому же рядом со мной был ты, уж в любом случае помог бы, вытащил из любой передряги». Оба засмеялись, переглянулись, синхронно подняли голову к небу. Солнце завершало свой обход. До заката оставалось всего пару часов. Им необходимо было переждать хотя бы час. Тогда эльфам в любом случае придется оставить напарников ночевать. Присев под деревом, достав остатки еды, Мейла вдруг поинтересовалась: «Лир, все хотела спросить. А как мог грех оказаться блондином? Ведь все вампиры по своей сути и цвету волос темные, а этот отличается. Ходит постоянно полуголый, плащ на распашку.» «Солнце на него не действует. Как такое может быть?» «А почему ты про него спросила?» — подозрительно прищурился Лириат. «Завтра нам предстоит посетить Клыкастых, потому и заинтересовало все, что связано с необычным блондином», — ответила девушка, стараясь, чтобы голос звучал равнодушно. «Да, только поэтому», — не поверил оборотень. Одно упоминание Клыкастых вызывало в нем гнев. «Непримиримость с данной расой шла на уровне подсознания». Их вражда длилась много веков, хотя сейчас уже никто и не вспомнит, с чего она вообще началась. «Конечно», — уверенно заявила девушка. «А ты что подумал?» «Да так, ничего», — отмахнулся Лириат. Помолчав минуту, вздохнул и решил рассказать Мэйли то, что ее интересовало. Вампиры и драконы вместе с саргатами первые оказались в этом мире. По праву, они считали себя хозяевами. Грих вообще именно здесь родился. В нем течет не только вампирская кровь, но и драконья. А еще лирец тиснул зубы, но потом, с сожалением вздохнув, продолжил: Солнце ликого огнедышащего. Но как такое возможно? недоуменно воскликнула Мейла. Мать Гриха, древняя вампиресса, вопреки доводам разума, вышла замуж за владыку драконов. Но детей такой брак не мог дать в принципе. Тогда владыке пришлось наступить на свою гордость и отправить супругу в храм солнцеликого огнедышащего. Что там произошло, никто не знал, да и не мог знать, потому что на несколько дней храм полностью закрылся, никого не впуская внутрь. А как только вампиресса вернулась, сообщила, что у нее будет ребенок. «И владыка спокойно принял сына, зная, что он не от него?» Майла оказалась поражена до глубины души. «Нет, не принял». Как только ребенок родился, всем сразу стало ясно, что ни от вампира, ни от дракона в нем ничего нет. Матери с ребенком пришлось покинуть драконов и переселиться в другое место. Как только появились другие вампиры, Грих уже оказался взрослым. Именно он по праву рождения стал владыкой. Никто не пытался оспорить его правление. Так как понимали, тягаться с ним никто бы не смог. Слишком много силы в блондине. Хотя его необычность у многих вызывала недоумение – Но магия крови клыкастых заставила вампиров склонить перед ним головы. «А куда делась его мать?» — тут же спросила девушка. «Она продолжает находиться рядом с ним?» «Нет. Через пару веков, как только сын вошел в полную силу, она покинула его и клан, оставив корону греху. Где она сейчас, никто не знает. Говорят, она вообще покинула наш мир. Но это только слухи. Но не видели ее уже века четыре». Закончив говорить, Лириат встал. Помог подняться Мэйли. Идем, солнце почти зашло. Как, думаешь, примут нас эльфы? И как они вообще отреагируют на наше появление? Ведь наверняка считают, что мы давно почили во славу избавления людей от черной смерти», — усмехнулась девушка. «Значит, нам представится возможность впервые увидеть удивление на лицах ушастых», — подмигнул напарница Лириат. «Как твой резерв? Полон?» На всякий случай поинтересовался он. «Да, под завязку. Я же за сегодняшний день совсем не использовала магию. Она нам пригодится в полном объеме. Лишний расход ни к чему», — улыбнулась девушка. Вздохнув, переглянувшись и пожелав друг другу удачи, напарники направились к приближающейся границе эльфов. Мэйла чувствовала, их уже заметили, потому шла уверенно, высоко подняв голову, Она старалась ничем не показать своего волнения, ведь ушастые немного эмпаты, они хорошо ощущали любое колебание настроения и мыслей. Значит, ей предстоит думать вообще о другом, чтобы ненароком не выдать своего состояния. Даже тревогу она поспешила запрятать глубоко внутрь себя, хотя выходило это с трудом. Дойдя до границы, оба напарника остановились, подождали пару минут. Праздник праздником, а рисковать никто из них не хотел. Вот только, несмотря на хорошо ощущаемые взгляды, никто не торопился встречать гостей. Мейла и Лири оттерпеливо ждали. Оба прекрасно поняли, их испытывают на прочность, потому они продолжали спокойно стоять и ждать. Наконец, к ним вышли двое ушастых, осмотрели с головы до ног. «Следуйте за нами», — прошелестел один из эльфов. «До завтра не могли подождать», — недовольно поинтересовался второй. «И спать в лесу под деревом на вашей границе?» Спокойно поинтересовалась Мейла. «Тем самым навлекая на вас кару высших сил?» Подхватил от сделав огромные глаза. «Ладно», — отмахнулся первый сопровождающий. Ему пришлось принять слова напарников за веру, так как они оказались правы. Стоит отказать в три дня праздника в приеме, как на весь их клан могло обрушиться проклятие высших сил. Рисковать никто не хотел. Стоило гостям появиться перед владыкой эльфов, как возникла немая пауза. Глаза ушастого увеличились в размерах. Рот приоткрылся от удивления. «Вы живы?» — выдохнул правитель ушастых, не имея возможности справиться с собой. Настолько оказался потрясён приходом тех, кто уже давно должны были отдать душу триединому. Эльф пытался понять, как им удалось спастись, но ответа на свой вопрос не находил. И сейчас его терзали смутные сомнения по поводу напарников. Но и прогнать он их не мог. Пришлось цеплять на лицо радужную улыбку и встречать дорогих гостей, предлагая разделить кровь и пищу. «Живы и вполне здоровы», — склонил голову Лириат. Мейла же продолжала стоять, не выказывая почтения. Ее поведение покоробило владыку. «Будь ладен, такой праздник, когда мы не можем избавиться от нежелательных гостей». С досадой подумал ушастый, не сводя глаз с девушки. «Итак, приступим к необходимой процедуре. Чем быстрее начнем, тем быстрее закончим», — холодно выдал правитель. Но тут же с сожалением посмотрел на заходящее солнце. Мейла и Лириат синхронно подняли головы вверх, глянув туда же. Оборотень едва сдержал усмешку, заметив досаду на лице эльфа. «Вы абсолютно правы, владыка», — ровно произнес Лириат. Надеюсь, нам найдется местечко провести ночь, а рано утром мы покинем вас. Найдется, едва ли не сквозь зубы прошипел ушастый. И мы очень надеемся, что на этот раз вы обойдетесь без предательства и подлости, холодно изрекла Мейла впервые подав голос. Эльф вздрогнул, но на ее слова ничего не ответил. Стремительно подошел к гостям, пожал руки обоим, после чего развернулся и, бросив несколько слов на эльфийском, покинул напарников. Идемте, я покажу, где вы сможете переночевать. Гостям приблизился юный эльф. Вопреки всем хмурым выражениям на лицах ушастых, этот улыбался открыто и задорно, что весьма удивило девушку. Она и не думала, что ей когда-нибудь доведется увидеть довольного жизнью ушастого. Непроизвольно вернув парню улыбку, напарники направились вслед за ним. С каждым шагом на лице оборотня все больше расцветала усмешка. Мэйла пока не могла понять, с чем она связана, и только наблюдала за напарником со возрастающим изумлением. «Вот ваше место отдыха», — указав на мягкие лежанки прямо под открытым небом, махнул рукой сопровождающий. «Надеюсь, вы отлично проведете ночь. Приятных снов», — пожелал эльф и мгновенно исчез. «Ну и чего ты сияешь, как начищенный гульдин?» Не выдержала девушка, стоило им оказаться наедине. Но Лириат не торопился отвечать. Красноречиво, проведя глазами вокруг, произнес. «Красиво здесь. Дышится просто чудесно. Я уверен, мы чудесно отдохнем и расслабимся. А завтра с новыми силами отправимся дальше. Нам ведь теперь к Вериатам предстоит идти». Только Мейла собиралась покрутить пальцем у виска и сообщить, что они же уже там были... Как ее взгляд зацепился за одно из деревьев. На нем моргал глаз. И тут до девушки дошло. Получается, за ними пристально наблюдают, но почему она этого не почувствовала? Ведь должна была. Эх, не хочется мне к ним идти. Слишком много неприятностей от той расы получили, но, наверное, все же придется, да? жалобно заныла Мейла, прислушиваясь к собственным ощущениям. Придется, вздохнул оборотень. Из них вышла отличная пара комедиантов, устроивших спектакль для наблюдающих. «Мы постараемся все сделать быстро и не задерживаться там. Мне самому они не особо нравятся, особенно после того, как нас пытались убить». «Что ж, давай спать. Завтра нам рано вставать. Не хочется напрягать эльфов, давшим нам приют». Устраиваясь на лежаке, пробормотала девушка, закрывая глаза. «Приятных снов. Тут и правда чудесно дышится». Восхитился напарник следом за Мейлой, закрывая глаза. Ощущение чужого взгляда пропало только через несколько долгих и томительных минут. Мейла из-под полуопущенных ресниц наблюдала за деревом, на котором заметила глаз. Сейчас кора оказалась гладкой, больше за ними не наблюдали. Выждав для верности несколько минут, оба напарника распахнули глаза, переглянулись. Пора! Одними губами прошептал Лириат. Мейла кивнула. Ты знаешь куда идти также тихо спросила она вместо ответа ей показали на то самое дерево которое за ними наблюдала посему выходила их поселили аккурат рядом с тотемом видимо именно с его помощью эльфы могли следить за нежеланными гостями вскочив оба напарника мгновенно приблизились к дереву Лириот показал мэйли на дупло она поняла его без слов быстро взлетев на ветку девушка приготовилась Напарник поднял палец вверх, тем самым показывая «Вот-вот настанет время». Пока Мэйла ждала знака, быстро собирала несколько потоков, призывала ветер, чтобы не терять ни единой секунды драгоценного времени. «Давай!» — крикнул Лириат. Девушка мгновенно протянула руку в дупло, схватила находящийся там предмет, бросила его напарнику, стремительно подхватила его, обвязывая четвертым потоком прямо в воздухе. Дельфийской границе они не долетели совсем немного, им в спину полетели стрелы. Одна из них угодила в бедро Мейлы, вторая в плечо Лириата. «Не успели», — простонала Мейла, стремительно падая.